Глава седьмая. Родовая усадьба Игнатовых. Иркутская область. Семён Петрович Игнатов был сильно расстроен. Хотя слово «сильно» плохо отражало его нынешнее состояние, старый граф находился в отчаянии. Некогда известный своими заслугами перед Отечеством род Игнатовых переживал не самые лучшие времена, Как говорили доброжелатели, кровь рода ослабла, и бойцы, которыми славился род в старые времена, не дотягивали своей славой до предков даже и близко. Приходилось перестраиваться на ходу, выискивая источники доходов на мирной стезе. Этим начал заниматься ещё его отец, и продолжил сам Семён, когда при неизвестных и загадочных обстоятельствах полностью вырезали соседей, живущих рядом, граф Игнатов решил, что судьба дала ему шанс присоединить к своим владениям отличнейшие земли Галактионовых и заодно решить свои вопросы за счёт позорного, с аристократической точки зрения, но вполне прибыльного сельского хозяйства. Вот только даже тут возникли сложности. На имперский земельный аукцион явились какие-то люди из самой столицы, и Семён Петрович понял, что у него просто не хватит денег. Вот тогда его отец и пошёл на сомнительную сделку, взяв долг, деньги у неизвестных людей для того, чтобы выкупить территорию рода Галактионовых. И всё равно денег не хватило. Потратив почти все свои сбережения и весь кредит неизвестных благодетелей, Игнатовым удалось выкупить два куска земли из четырёх, которые продавались. Два других куска от них ушли, но на родовую усадьбу Галактионовых был наложен арест для разбирательств. Да и вообще... Вся история с галкионами была мутной. Расследование причин конфликта заняло очень мало времени, вот только решение было непонятным. Обычно побеждённый род, в случае, если война была оправданной, либо откупался контрибуцией, либо официально прекращал своё существование. А его земли отходили либо империи, либо роду-победителю, если на то было разрешение. Причём империя строго следила, чтобы рода бесконтрольно не становились сильнее, создавая угрозу имперской безопасности, и поэтому не всегда давали разрешения. Так получилось, что из Галактионовых не осталось никого и платить было некому, при этом, что странно, род Галактионовых не вычеркнули из дворянской книги империи, подвесив в воздухе. Много было странностей во всей этой истории. Но, тем не менее, Игнатовы получили частично то, что хотели. Земли соседей оказались хорошим приобретением, и дела рода пошли в гору. «Семён Петрович...» Набрал кредитов, чтобы усовершенствовать методы ведения сельского хозяйства. За последние полвека монголы не доходили до Иркутска, и поэтому он немного уменьшил бюджет силовой ветви рода. Хотя костяк его гвардии состоял из ста человек, нельзя сказать, что это были сильные бойцы. От обязательных посещений разломов совершеннолетними детьми он откупался, считая, что это опасное для жизни баловство. И всё было бы хорошо, пока недавно не было объявлено официально, что род Галактионовых возродился. Семён Петрович немного напрягся в тот момент. Но, когда навёл справки, то понял, что главой некогда великого рода стал безвестный юнец, без связи и средств, который, скорее всего, продаст остатки земель рода за копейки и вернётся назад в Европу, откуда, по слухам, он и прибыл. Но, тем не менее... Граф Игнатов держал руку на пульсе и собирал сведения о его действиях. Но эти сведения его совсем не радовали. Похоже, он ошибся в оценке финансовых возможностей юного барона. Скорее всего, за его спиной стояли богатые рода Европы, что способствовали повышению его репутации и заодно спонсировали развитие. Разведка доложила, что Галактионовка жила, и усадьба быстро отстраивается. А учитывая, что строителями были очень известные смородины, Семён Петрович утвердился в мысли, что не всё здесь так просто. И вот этот Галктионов возникает у него перед дверью, ни много ни мало, с просьбой выкупить свои земли обратно. Граф не привык решать важные вопросы по-быстрому, поэтому попытался отложить его визит. Но молодой барон оказался упрямым, тупым, но упорным. Как показали разговоры и камеры наблюдения, Этот баронишка оказался реальным идиотом. Как ему вообще могли доверить такие большие деньги? Когда его ночью разбудили с известием, что внезапно сгорели все склады с пассивным материалом, подох скот и сгорели кладовые, Семён Петрович побежал разбираться. До рассвета пожар потушили. Ответственные люди только разводили руками, не понимая, из-за чего произошёл пожар и из-за чего случился падёж скота. Конечно, первое, что пришло в голову Семёну Петровичу, Это проделки его соседа. Доказательств у него не было, то он в ярости поехал разбираться самостоятельно. Приехав на место, его встретил мелкий, узкоглазый мужик, который на ломаном русском объяснил, что барин спит и просыпаться ради встречи с могущественным графом не желает. Игнатов кричал и матерился, и даже хотел приказать штурмовать усадьбу, чтобы вытащить молодого идиота. Потом передумал и уехал. Собственно, он увидел все, что хотел. Усадьба Галактионовых была беззащитна. Строительные леса стояли, но строителей не было. Из охраны он увидел только то ли корейца, то ли китайца в застиранном комбинезоне, а ещё полупьяного деда, который с любопытством наблюдал за ним издалека. Учитывая, что молодой барон сам сказал, что один единственный убийца вырезал несколько десятков его людей, можно было предположить, что охраны в усадьбе больше не осталось. Семён Петрович поехал в глубоких раздумьях домой. Он старался привести свою голову в порядок и пытался понять, как действовать дальше. Вот только по приезду домой он увидел зарево. Пылало левое крыло его усадьбы. И после того, как его потушили, конечно же, никто никого не видел и не понимал причины возникшего пожара. И тут у обычного рассудительного Семёна Петровича упала планка. Он отправил 50 гвардейцев для того, чтобы этого наглого баронишку притащили к нему за шкирку, дабы тот смог ответить на все его вопросы. Идиот должен быть наказан. Я сладко спал, счастливый и довольный. Шнырька хорошо поработал. Огненные саламандры оставались идеальным оружием мести. Жаль, что их осталось так мало. Но ну, о чумных крыс, надо признать, с болью сердца я отправил на скот графа и в очередной раз понял, что животных люблю больше, чем людей. Но война есть война, хотя и необъявленная. Мой сладкий сон был прерван практически одновременно с появлением шнырьки, который возмущённо завещал шуки, шабаки и вызовом на коммуникатор со стороны волка. «Командир, у нас гости!» Ну, я уже сам видел глазами шнырьки, как несколько машин остановились поодаль, и заглушили свои двигатели, дабы не спугнуть своих жертв, видимо, нас. Оттуда начали выбираться вооружённые люди, тихо двигаясь в сторону моего дома с янно-недобрыми намерениями. «Ага, вижу», — сказал я. «Ты хотел задание?» «Так задание пришло к тебе само. Убейте их всех». «Какое лёгкое задание», — хмыкнул Волк. «Дилетанты какие-то». Он тоже смотрел через шнырьку. «Тебе его усложнить и убрать зрительный контроль?» смыкнул я. «Не-не», запротестовал Волк. «Я же не идиот. Если у тебя есть преимущество глупо от него отказываться. Ведь победа должна быть полной и стремительной». «Именно так, волчара. И да, постарайся, чтобы никто не ушёл, и трупов тоже не нашли». «Байкал глубокий», засмеялся Волк. «Я как раз там раков прикармливаю». «Фу», скривился я. «И ты будешь это есть?» «А ты не будешь», засмеялся Потапов. Орёные раки с укропчиком, да ещё с холодным пивом. Ммм, блин, — протянул я. Ладно, действуй, а я спать. Ты что? — оторопел Волк от такого. Что, что, спать я? Или вам нужна моя помощь? Да нет, не нужна, — неуверенно сказал Потапов. Ну и хорошо. и опять улёгся в кровать и забылся сном младенца. Во-первых, я доверял Волку и его людям. А во-вторых, если что-то пойдёт не так... Шнырька меня сразу же разбудит. Но до утра меня так никто и не разбудил. Я слез с кровати и начал комплекс физических упражнений, совмещенных с энергетическим тестом системы. Печати встали как надо. Мои тело и дух снова усилились. Я снова был готов к приключениям. Одевшись, я спустился вниз и прошел в казарму. Конечно, там никто не спал. Ребята с любопытством изучали новые игрушки. На подходе к бараку, краем глаза, я увидел смутную тень. «Паша, хорош прятаться, иди сюда!» Ким возник из ниоткуда. Судя по его глазам, он был расстроен. «Вы не должны были увидеть меня, командир. Кажется, я потерял хватку». «Не-не, Паш, с тобой всё нормально. Вряд ли кто-то другой разглядел бы тебя». «А как это сделали вы?» — с профессиональным интересом спросил Паша. «Не волнуйся», — рассмеялся я. «Так, как сделал я, больше никто не сможет». Я поправился. «Ну, не сможет никто из тех, кого я знаю. Мир велик». «Это радует». Тем не менее, он был огорчен. Паша был одет в трофейный костюм убийцы. На поясе висели те самые отравленные ножи. «С ножами поосторожнее», — зачем-то сказал я, чем вызвал у него только веселую ухмылку. «При всем уважении, командир. Да, когда вас еще даже в планах не было, я уже знал о всех ядах в этом мире». Я хотел сказать, что это спорное замечание, но просто улыбнулся и похлопал его по плечу. Когда я уже отходил, всё-таки не удержался и бросил, как бы невзначай. «Рекомендую добавить на клинок яд каменной герзы. Он позволит твоему коктейлю на лезвие действовать на секунду быстрее. Мне не нужно было оборачиваться. Шнырька мне показал, как снисходительная улыбка спорзла с лица бойца и челюсть его прикольно отвисла». «Ну да, у настоящих бойцов впечатление производит только навыки командира, превосходящие их собственные». Я зашёл в казарму, где бойцы сортировали снаряжение и оружие, и довольно потёр руки. «Бодрое утро, орлы! Ну что тут у нас?» «Хлам», — выдал своё экспертное заключение Волк. Я усмехнулся. «Избалованный спецназер считал хламом почти всё на свете, так что вполне возможно, что тут было что-то стоящее». «А сколько добыча в деньгах?» В глазах у Волка сразу включился калькулятор Он быстро подсчитал и сказал, где это в районе полусотни за всё». «Кроме того, что мы себе оставим?» — уточнил я. «А мы себе ничего не оставим. Я же сказал, это всё хлам», — покачал головой Волк. «Да, на этот раз Потапов, похоже, не соврал, ведь, зная Волка, если хоть что-то могло пригодиться, а он бы точно не отдал». Если всё на продажу, значит, действительно хлам». «Похоже, у грозного графа проблемы с боевым крылом». «Ещё какие?» — сказал Волк. «Я думаю, что мы бы и с завязанными глазами с ними справились». Эй, «Эй, хвастаться — это моя прерогатива. Но вообще молодцы ребята». Я кинул взглядом 13 человек. Все, кроме Кима, были внутри. «Итак, господа, вы приняты». Я посмотрел на часы. Через часик госпожа Анна проснётся и можете стройными рядами становиться на довольствие. Или кто-то передумал. Я один за другим прошёл взглядом по лицам новичков. Всем им было за тридцать. Передо мной стояли опытные и опасные бойцы, и все, как один, кивнули головой, соглашаясь. Вот и хорошо. Волк, как там дела с семейным кварталом в Галактионовке? Свои семьи перевезёте? И да, вспомнил. Я думаю, через некоторое время слухи о вас выйдут за пределы наших земель, и, возможно, кто-то захочет оказать давление на меня через вас, точнее, через ваши семьи. Это мерзко и отвратительно. Если с ними что-то случится, мы, конечно, отомстим, но надо как-то сделать, чтобы обезопасить их от подонков. И нет, перевозить их сюда не вариант. Во-первых, некуда поселить, а во-вторых... «Да я всё понимаю», — сказал Потапов. «За ними присмотрят». Теперь у меня людей достаточно. Буду посменно отправлять ребят домой. А по системе безопасности мы тоже решим этот вопрос». «Вот и хорошо». Я хлопнул его по плечу и пошел обратно в дом, откуда доносился ароматный запах выпечки. Я увидел на кухне Анну и удивился. «Доброе утро, госпожа Голдсмит», — широко улыбнулся я. «И вам доброе утро, барон Галактионов», — церемонно отсалютовала чашечки кофе Анна. «Чего ты так рано проснулась?» «В Иркутску нужно по делам». «Что за дела?» — тут же спросил я, хотя знал, что через две секунды она сама всё расскажет. Но девушки такие загадочные, обязательно нужно проявить первому интерес. Закончилось расследование по нашей войне с Боровицкими. «И?» — заинтересовался я, кивком поблагодарив кухарку, что дала мне большую, как я люблю, чашку кофе с молоком. Имперцы дали заключение, что мы были в своём праве. А вот если бы победил Боровицкий, у него могли возникнуть проблемы. Уж слишком много законов он нарушил. Я аж подавился кофе, представив, что этот жирный мог меня победить. И что теперь? Формально род Боровицких еще может выжить. У него остались несовершеннолетние наследники, которые смогут наследовать земли рода. Но это если ты не потребуешь присоединения его земель к своим. Учти, что в этом случае нас ждет еще одно разбирательство. Чёртово бюрократия, сказал я. Что там хоть за земли? Прибыльные? Нет, скорее проблемные, покачала головой девушка. Находятся они на границе, ни сельского хозяйства, ни никакого производства там практически нет. Подозреваю, что основные доходы они получают от контрабанды. Что ж, если ты хочешь продолжить это небогоугодное дело, тогда, возможно, они тебе пригодятся. На хрен, выдал короткое заключение я. Я так и думала. Тогда стоит вопрос с контрибуцией. Но тут тоже хочу заметить, что, скорее всего, тебе ничего не достанется. Сейчас будет просто прописан график платежей. Опять же, если ты не будешь настаивать на продаже имущества рода с аукциона, чтобы закрыть долги». Я улыбнулся и посмотрел ей в глаза. «Давай так. А как бы поступила ты?» Похоже, Анна удивилась. Она даже отстояла кружку. «А при здесь я?» «Ну, кроме того, что ты красивая, ты еще и разумная». Очень толсто вывалил я комплимент. Анна и глазом не моргнула. Я бы согласилась на контрибуцию. Распродать все, что у них есть, это фактически пустить род, в котором остались только женщины и дети, по миру. Подозреваю, что они и так станут нищими, учитывая тот вид заработка, что у них был. Хотя, если включат голову, то смогут протянуть, если займутся развитием земель. Монголы сейчас не особо активны. Наш батюшка императора заколебался и перенёс боевые действия на их сторону. Так что, думаю, в ближайшие 10 лет нашим рубежам ничего не угрожает, да и погранзаставы там стоят, так что при хорошем руководстве они очухаются». «Вот и хорошо, так и поступим», — сказал я и повернулся. «Семёновна, дайте уже пожрать что-нибудь, сил нет?» «Хлеб вот-вот подойдёт ваше благородие. Могу и яичницу сделать с беконом». «Фу», — сказал я, — «хищница с беконом — это фосфус для городских. Я нынче знатный землевладелец с органическими продуктами, так что я дождусь плюшек. Корицы посыпали?» «Всё, как вы любите, ваше благородие». «Отлично», — кивнул я. «В общем, решили. Вгоняй их в долги, только это», — я прищурился. «Постарайся так, чтобы они с голоду не загнулись». Анна нахмурилась, потом, понимающе улыбнулась. «Вот смотрю я на тебя, Галактионов, и просто диву даюсь. Как можно совмещать в себе жестокость и благородность одновременно?» «Долгие годы тренировок». «Когда? В детском садике?» — усмехнулась Анна. «Именно в детском садике формируется характер настоящего мужчины», — заржал я, неожиданно поцеловал её щёку и вышел наружу. «Василий Петрович, разрешите?» — постучался я в кабинет. «Да, Галактионов, заходи». «Мария Ивановна сказала, ты вчера заходил. Чего ж не дождался?» «Дела были?» — усмехнулся я. «Чаю?» — традиционно предложил Хрулев, и я традиционно согласился. Дед выглядел чуть лучше, мешки под глазами у него стали меньше, видимо, потихоньку вырывливает возникшую ситуацию. Получив большую горячую кружку травяного чая и традиционно запихнув в рот ложку ароматного меда, я уточнил. «Я вообще-то у вас по спецразломам хотел узнать информацию. Выбрал я, куда хочу сходить. Но тут внезапно у меня возникла новая идея». хрулёв нахмурился. «Очень хочу ошибиться, но подозреваешь, что спрашиваешь ты про радужные разломы». «Именно за них?» — сделал обиженное лицо. «А почему вы хотите ошибиться?» «Да потому что, зная тебя, ты обязательно сунешь туда свой любопытный нос» а «Империя» лишится перспективного истребителя. «Да я только одним глазком», — задумчиво почесал голову, — отпираться было некуда. «Ты хоть представляешь, что там водится?» «Ну, примерно да, представляю. Книжки читал и с японцами общался». «То есть ты знаешь, что тебя могут прибить уже даже на входе?» «И об этом я тоже читал. Вероятность этого около 10% так как я люблю математику, то склоняюсь, что сработает 90% вероятности того, что успею туда убежать». Старик тяжело вздохнул. «Я не смогу тебя от этого отговорить». Я молча развёл руками и сделал ещё один глоток чая. «Запретить я тебе, конечно же, не смогу, но я могу тебе не открывать месторасположение этого разлома». Хитро улыбнулся Хрулёв. «Василий Петрович, хорошо же сидели» а «Подводишь ты старика под монастырь!» «То есть это официально запрещено?» «Нет, конечно. Иначе хрен бы, я тебе сказал!» буркнул дед и уперся в монитор. У меня пиликнул планшет. «Есть две локации. Одной из них пойдет Вербицкий», — он посмотрел на часы. «Или уже вошел. Я отметил, в какую именно. Рекомендую тебе пойти и полюбопытствовать в другую». «А что не так?» — невинно поинтересовался я. «Может, я хочу автограф у Абсолюта взять?» Кажется, шутка не удалась. Хрулев абсолютно серьезно покачал головой. «Не стоит тебе этого делать. Граф — сильный воин. Но вот как человек, он...» Тут Хрулев сбился, поняв, что сболтнул лишнего. «Я могила?» — поднял руки я. «Я на это надеюсь», — нахмурился Хрулев. «И последний вопрос». Что связывает Игоря Вербицкого и Архипа Глыбу? «О-о-о!» Рулёв откинулся на спинку кресла и с любопытством посмотрел на меня. «А с чего ты решил, что их что-то связывает?» «Интуиция, ваша светлость, моя знаменитая интуиция». «Скажем так, в своё время они были друзьями, хорошими друзьями и самыми перспективными истребителями прошлого десятилетия». Они уверенно шли к Абсолюту, соревнуясь друг с другом. А я радовался, ведь два Абсолюта в одно десятилетие — это был для Империи настоящий джек-пот. Вот только один из них стал Абсолютом, а второй — нет. — Похоже, Архипрано сошел с дистанции, — нахмурился я. — Ты о чем? — недоуменно посмотрел на меня Хрулев. — Но он же после пятого класса перестал ходить в разломы. — У него был первый класс. Тут Хрулёв снова замолк. «Короче, это не моя история. Спроси лучше у него. Я слышал, что вы дружите». «Ну, дружим — это слишком сильное слово. Но да, у нас хорошие крепкие деловые отношения». «О, ты попытай своего делового партнёра. И вообще, иди уже, куда ты там ходил. У меня дел много». Похоже, у Хрулёва окончательно испортилось настроение. Я подскочил и быстрым шагом вышел из кабинета. Конечно же, я сразу поехал к тому разлому, который отметил на карте Хрулев. Когда мы туда подъехали, я увидел нехилую группу поддержки. Тут стояло порядка десяти машин с разным снаряжением и оборудованием, увидев которое я восхищенно присвистнул. «Ах, хорошо живут абсолюты!» «Здравия желаю, ваш бродя!» — появился уже знакомый мне сержант из центра. «Заблудились?» «Никак нет, сержант», — усмехнулся я. Пришел отдать долг Родине и Отечеству и закрыть чертов разлом. Сержант нахмурился, не понимая, шучу я с ним или нет. Потом решил, что, наверное, шучу. «Вероятно, вы хотите с Фербицким пообщаться?» «Да, нечасто такая птица залетает к нам». «Да нет, я серьезно, внутрь хочу». «Но это же радужный разлом». «Сержант, хорош», — нахмурился я. «Просто поставь отметку, что Галактионов заходит». Сержант немного обиделся, но отметку поставил. Волку я сказал, чтобы ждал здесь. Я не взял ни кару, ни отморозка, ведь эти 10% всё-таки существовали. И если я выживу, то питомцев может прихлопнуть. И если для отморозка это было уже обычным делом, то кара ещё ни разу не умирала, и думаю, что в восторге от этого не будет. Да, я действительно не обманул Хрулёва. Я туда хочу зайти только на разведку. Радужный портал пылал неподалёку. Он был, в отличие от своих младших братьев, огромного размера. И этому было объяснение. Периодически там водились твари многометрового роста, и чтобы вылезти наружу, разломы тоже были соответствующих размеров. Учитывая, сколько энергии было в радужном разломе, это было сделать несложно. Я, честно говоря, даже залюбовался красивыми переливами, пока собирался с духом. Но как только я туда подошёл, Из портала вышли три человека, которые несли на руках четвертого. За ними шел сам граф Вербицкий. Его броня была закопчена, лицо покрыто гарью, и, похоже, он был совсем не в духе. «Крёд! Альфа! Брака срочно в лазарет! Аврора! Влечи его! Нужно восстановить в ближайшее время. Без него мы туда не вернемся. Сделай это побыстрее. Я думаю, что в следующий раз твари будет еще больше». Я, как порядочный закатомолсушный ист, встал в сторонку, пропуская их процессию. Вербицкий метнул на меня раздраженный взгляд. Я же сдержался и просто потопал прямиком к разлому. «Стоять!» — «Стоять услышал я властный окрик, повернулся и увидел, что на меня пялится абсолют. «Ты куда собрался?» «В разлом?» — кинул я. «Ты идиот?» «Нет, я истребитель!» — с улыбкой продемонстрировал я ему кольцо. «Целого третьего класса!» «Я повторяю вопрос. Ты что, идиот?» «Нет, конечно, я любил включать дурачка, чтобы вводить собеседника в заблуждение, но безнаказанно оскорблять себя тоже не позволю». «От идиота слышу!» — буркнул я и снова развернулся к порталу. «Я сказал, стоять!» Похоже, заезжий абсолютно свирепел. Я со вздохом остановился и медленно повернулся. «Ну, что тебе еще надо, собака? Я запрещаю тебе туда заходить!» «А что, так можно?» «Ты идиот?» — снова переспросил меня Вербицкий. «Да что же тебя так заклинило, болезный? По голове в разломе сильно досталось». «Ты как разговариваешь с Абсолютом?» «Точно так же, как и со всеми остальными», — покачал я головой. «Или ты думаешь, что Радужное кольцо дает тебе какие-то преференции? От него ты внезапно становишься умнее?» Ярость ушла с лица Абсолюта, сменившись на удивление. «Да кто ты такой, черт побери?» «Я — барон Галактионов, истребитель третьего класса». В глазах у Вербицкого появилась задумчивость. «Галактионов, говоришь?» «Ну да. Или у вас со слухом тоже беда?» «Итак, Галактионов, вход в разлом я тебе запрещаю. Для тупых. Да, я имею право. А зайдёшь туда, и если не сдохнешь, то тебя ждёт карцер». У меня внезапно завибрировал телефон. Я взглянул на него и совсем не удивился, увидев, что звонит Хрулёв. «Настучали уже?» Я презрительно скривился, чем вызвал ядовитую ухмылку «Ах да, есть у меня еще одно право поставить 30 к твоей репутации, истребитель галатеонов!» У меня блэмкнул планшет. Я посмотрел и увидел уведомление. Вербицкий же, посчитав, что наш разговор окончен, развернулся и гордо удалился вслед за своей потрепанной группой. «Ля ты крыса!» Только и смог я выдавить из себя. «Шо подтвердил шнырка такашем обязательно накажем ухмыльнулся я но не сегодня